Андрей подошел к стойке, взял рюмку водки, выпил с годливостью. Куда же он все-таки дел эту папку? Неужели просто выбросил на мостовую? Наверное, не съел же он ее. Послать кого-нибудь поискать поздно. Психи, павианы, дворники... «Нет, неправильно, неправильно у нас поставлена работа. Почему такая важная информация, как наличие антигорода, является секретом даже от работников следствия? Да об этом в газете нужно писать каждый день, плакаты по улицам развешивать, показательные процессы нужны. Я бы этого Кацмана давным-давно бы уже раскусил. Конечно, с другой стороны, и свою голову надо на плечах иметь». Раз есть такое грандиозное мероприятие, как эксперимент, раз в него втянуты люди самых разных классов и политических убеждений, значит, неизбежно должно возникнуть расслоение, противоречие. Движущие противоречия, если угодно, антагонистическая борьба. Должны рано или поздно выявиться противники, Эксперименты, люди классово согласные с ним, а значит и те, кого они перетягивают на свою сторону, деклассированные элемент, морально неустойчивые, нравственно разложившиеся вроде Кацмана, космополиты всякие, естественный процесс, мог бы и сам сообразить, как все это должно развиваться». Маленькая крепкая ладонь легла ему на плечо, и он обернулся. Это был репортер уголовной хроники городской газеты Кэнси Убуката. — О чем задумался следователь? — спросил он. — Распутываешь запутанное дело? — Поделись с общественностью. Общественность любит запутанные дела, а? — Привет, Кэнси, — сказал Андрей устало. — Водки выпьешь? — Да, если будет информация. — Ничего тебе не будет, кроме водки. — Хорошо, давай водку без информации. Они выпили по рюмке и закусили вялым соленым огурцом. — Я только что от вашего шефа, — сказал Кэнси, выплюнув хвостик. — Он у вас очень гибкий человек. Одна кривая идет вверх, другая кривая падает вниз. — Оборудование одиночных камер унитазами заканчивается, и ни одного слова по интересующему меня вопросу. — А что тебя интересует? — спросил Андрей рассеянно. — Сейчас меня интересует исчезновение. За последние пятнадцать дней в городе исчезли без следа одиннадцать человек. Может быть, ты что-нибудь знаешь об этом? Андрей пожал плечами. «Знаю, что исчезли, знаю, что не найдены». «А кто ведет дело?» «Вряд ли это одно дело», — сказал Андрей. «А лучше спроси у шефа». Кэнси покачал головой. «Что-то слишком часто в последнее время господа следователи отсылают меня то к шефу, то к Гейгеру». — Что-то слишком много тайно развелось в нашей маленькой демократической общине. Вы, случаем, не превратились тут между делом в тайную полицию? Он заглянул в пустую рюмку и пожаловался. — Что толку иметь друзей среди следователей, если никогда ничего не можешь узнать? — Дружба дружбой, а служба службой. Они помолчали. — Между прочим, знаешь, Вана арестовали, — сказал Кэнси. предупреждал же я его не послушался упрямец ничего я уже все уладил сказал андрей как так